Эйлин Батлер оказалась в действительно непростой ситуации. Девушка, не обладающая врожденным мужеством и решимостью, на ее месте быстро бы ослабла и сдалась на волю судьбы. Несмотря на немногочисленные связи и знакомства, те люди, к которым Эйлин могла бы обратиться в случае крайней нужды, были немногочисленны. Она едва могла припомнить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 Эйлин иногда приезжала к ней за льняными домашними платьями, нижним бельем и для подгонки некоторых более важных предметов туалета, изготовленных превосходной модисткой на Честнад-стрит. Она посещала этот дом в основном потому, что ходила с Мэйми в одну школу при церкви Святой Агаты, когда перспективы семьи Калиган выглядели гораздо более многообещающими. Мэйми зарабатывала 40 долларов в месяц как учительница шестого класса в одной из средних школ, а средний заработок миссис Келлиган составлял около двух долларов в день, а иногда и того меньше. Дом, где они жили, принадлежал им и был свободен от залоговых обязательств, а мебель соответствовала уровню их дохода, достигавшего примерно 80 долларов в месяц. Мэйми Келлиган была далеко не такой хорошенькой, как ее мать в молодости. Миссис Келлиган в свои 50 лет все еще была приятно округлой, расторопной и жизнерадостной, полной добродушного юмора. Мэйми была более недалекой и в чувственном, и в умственном отношении. Она отличалась серьезностью, вероятно обусловленной жизненными обстоятельствами.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 Платье из хорошего материала на дурного покроя свисало безжизненными складками от бедер до щиколоток. В то время цветной трикотаж только входил в обиход, а поскольку одежда из этой ткани плотно прилегала к телу, она была к лицу женщинам с хорошими формами. Увы, к Мэйми Коллеган это не относилось». Требование времени заставляло ее носить такое платье, но ее руки и грудная клетка были недостаточно развитыми, чтобы одежда выглядела привлекательно. Выбор ее головных уборов, как правило, ограничивался шляпкой-блинчиком с единственным длинным пером, которое почему-то всегда торчало под неправильным углом к ее лицу или волосам.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 Вкупе с тем обстоятельством, что их дом был очень чистым, хотя и бедным, что там можно было играть на пианино и что миссис Каллиган чрезвычайно интересовалась работой для дочери Батлера. Все это, в конце концов, определило выбор дома Каллиганов для Эйлин. Время от времени она приходила туда ради отдыха от светских мероприятий, а также потому, что Мэйми Келлиган проявляла осведомленный интерес к литературе и разделяла ее вкусы. Им нравились одни и те же книги «Джейн Эйр», «Кеннельм Чиллингли», «Три Катрин» и «Оранжевый бант». Иногда Мэйми рекомендовала Эйлин некоторые последние издания такого рода, и Эйлин была вынуждена отдавать дань уважения ее литературным вкусам. В разгар семейного кризиса мысли Эйлин обратились к дому Келлиганов. Если отец действительно жестко настроен по отношению к ней, и ей придется временно покинуть свой дом, она отправится к Элиганам. Они примут ее и никому ничего не скажут. Они были недостаточно хорошо известны другим членам семейства батлеров, так что глава семьи вряд ли заподозрит, куда она ушла. Она без труда может исчезнуть в частном доме на Черри-стрит, и ее не будет видно и слышно в течение нескольких недель. Интересно, что Келлиганы, как и большинство батлеров, не находили у Эйлин какой-либо склонности к беспутному образу жизни. Таким образом, ее бегство из родительского дома, если оно произойдет, будет рассматриваться как темпераментная выходка и не более того. С другой стороны, если говорить о семье Батлеров в целом, то они больше нуждались в Эйлин, чем она в них. Родственники тянулись к ней, потому что она создавала жизнерадостную атмосферу в семье, и если она уйдет, то на ее месте останется пустота, которую будет нелегко преодолеть. Батлер-старший, к примеру, был свидетелем того, как его маленькая дочь превратилась в прекрасную цветущую женщину. Он наблюдал, как она ходит в начальную и монастырскую школу и учится играть на фортепиано, что для него было великим достижением. Он видел, как меняются ее манеры и вкусы, как расширяется ее кругозор, который в итоге казался ему по меньшей мере впечатляющим. Ее остроумные и безапелляционные мнения о большинстве вещей, несомненно, заслуживали его внимания. Она лучше разбиралась в живописи и литературе, чем Кэллом или Оуэн, а ее светские манеры были безупречными. Когда она выходила к столу, за завтраком, ланчем или поздним обедом, на нее всегда было приятно посмотреть. Он был отцом Эйлин и поздравлял себя с этим». Он обеспечивал ее деньгами, чтобы она ни в чем не нуждалась, и он продолжит это делать. Никакому второсортному выскочке не будет дозволено разрушить ее жизнь. Он собирался всегда заботиться о ней и оставить ей такое юридически защищенное состояние, что даже банкротство будущего мужа никак не повлияет на нее. «Ты самая очаровательная дама сегодня вечером». И, как мы сегодня великолепны, были его любимыми ласковыми замечаниями. За столом она неизменно усаживалась рядом с ним и глядела на него. Так ему хотелось. Он завел этот обычай уже много лет назад, когда она была ребенком. Его мать тоже испытывала неумеренную любовь к Эйлин, а Кэллом и Оуэн щедро одаряли ее братской любовью. До сих пор Эйлин сполна отплачивала им красотой и интересом к ним, так что семья оставалась вполне довольна. Когда она отлучалась на день-другой, дом выглядел унылым, а еда казалась не такой вкусной. Когда она возвращалась, все снова были веселы и счастливы. Эйлин по-своему ясно понимала это. Теперь, когда пришло время задуматься об уходе из дома, чтобы избежать поездки, которой ее принуждал отец, ее мужество основывалось главным образом на ощущении своей важности для семьи. Она размышляла над словами своего отца и пришла к выводу, что должна действовать немедленно.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 Но она полагала, что ему лучше знать, что он может или не может сделать. Его растущие трудности угнетали ее. Когда она пришла, миссис Келлиган была дома и чрезвычайно обрадовалась, увидев ее. После традиционного обмена сплетнями Эйлин, не вполне представлявшая дальнейший курс действий, села за пианино и сыграла меланхолическую композицию.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 «Твоя мама будет возражать, если я ненадолго останусь у вас? По определенной причине мне нужно держаться подальше от дома». «Что за разговоры, Эйлин Батлер?» — воскликнула ее подруга. «Возражать? Ты же знаешь, что она будет страшно рада, как и я сама. О, Господи, о чем речь? Но почему ты ушла из дома?» «Как раз об этом я пока что не могу говорить», — сказала Эйлин. «В основном не тебе, а твоей матери. Знаешь, я боюсь, что она может подумать. Так или иначе, ты тоже ни о чем не спрашивай. Мне нужно поразмыслить. Но я хочу быть здесь, с твоего позволения. Ты поговоришь со своей мамой, или лучше я это сделаю?» «Поговорю, конечно», — ответила Мэйми, ошеломленные таким оборотом событий. «Но это даже глупо. Я знаю, что она ответит, и ты тоже».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 Обе нуждались в ее присутствии, потому что она озаряла их маленький мир. «Но никто из вас не должен говорить, что я здесь, слышишь? Я хочу, чтобы никто не знал об этом, особенно члены моей семьи. У меня есть веская причина, но пока что я не могу говорить о ней. Обещай, что никому ничего не скажешь». «Ну, конечно», — с готовностью отозвалась Мэйми, —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 «Но будет так чудесно видеть тебя здесь. Мама очень обрадуется. Сюда почти никто не приходит, а если будут посетители, тебе не нужно будет их видеть. Можешь занять большую комнату рядом с моей. Разве это не замечательно? Я буду ужасно рада». Дух молодой учительницы воспарил на небывалую высоту. «Давай, почему не сказать маме прямо сейчас?»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 Миссис Келлиган, державшая в руке сахарницу, удивленно повернулась к дочери, но тем не менее улыбнулась. Ей моментально захотелось узнать, почему Эйлин решила уйти из дома, тем более направиться к ним. С другой стороны, она питала самые теплые чувства к Эйлин и была глубоко заинтригована такой возможностью. «Почему бы и нет?» Разве дочь знаменитого Эдварда Батлера взрослая женщина, способная разобраться со своими делами, не была желанной гостьей в ее доме? К элеганам было лестно думать о ее визите при любых обстоятельствах. «Не понимаю, Элин, как твои родители могли отпустить тебя? Но мы определенно рады принять тебя, и ты можешь оставаться здесь сколько угодно, если захочешь».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 Нужно было лишь собрать необходимые вещи, либо вообще приехать налегке Вероятно, Фрэнк сможет что-то предложить Тем временем Каупервуд не предпринимал попыток связаться с Эйлин после злосчастной дискредитации их убежища Но ожидал сообщения от нее, которое вскоре поступило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 «Ты уверена, что тебе там понравится?» — спросил он, когда выслушал ее описание домашней обстановки у Келлиганов. «Кажется, они живут довольно бедно». «Так и есть. Но они мне нравятся», — ответила Эйлин. «И ты уверена, что они никому ничего не скажут?» «Нет, никогда». «Ну, хорошо», — сказал он. «Ты знаешь, что делаешь».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 «Милая, ты не понимаешь», — быстро сказал он, когда увидел выражение ее глаз. «Делай только то, что ты хочешь. Ты задумала это ради того, чтобы остаться рядом со мной. Вот и хорошо. Больше не думай обо мне и о том, что я тебе сказал. Я лишь считал, что это ухудшит положение для нас обоих. Но теперь я так не думаю. Ты полагаешь, что отец так сильно любит тебя, что в случае твоего ухода он изменит свое мнение?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 Эйлин, глубоко тронутая его словами, тем не менее была уверена, что выбрала наилучший курс действий. Отец слишком сильно любит ее. Он ничего не предпримет для ее публичного осуждения и не станет открыто нападать на Каупервуду через нее. Скорее всего, объяснила она Френку, отец попросит ее вернуться домой. И он, слушая ее, был вынужден уступить. «Зачем спорить?»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 Но Фрэнк так любил ее, что любой его поступок казался правильным. Она смягчилась, и они обсудили вопрос о переписке, придя к выводу, что надежнее всего будет пересылать письма с частным курьером. Когда они, наконец, расстались, то Эйлин, еще недавно озабоченная неопределенностью своего положения, снова взбодрилась. Она решила, что он действительно любит ее, и ушла с улыбкой.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 Однако по прибытии она столкнулась с неожиданным обстоятельством, заставившим ее отсрочить исполнение своего плана. Это было присутствие супружеской четы Стейнмитс, где мистер Стейнмитс был известным инженером, составлявшим планы для многочисленных городских предприятий Батлера. Наступил канун Дня Благодарения, и они предложили Эйлин и Норе две недели погостить в их новом доме в Винчестере. Очаровательном месте, о котором Эйлин уже была наслышана Супруги были чрезвычайно приятными людьми Сравнительно молодыми и имевшими большой круг интересных друзей Эйлин решила отложить свое бегство и поехать с ними Ее отец держался очень любезно Приглашение Стейнмитцев во многом было для него таким же облегчением, как и для его дочери Винчестер находился в сорока милях от Филадельфии, поэтому было маловероятно, что Эйлин попытается встретиться с Каупервудом, пока будет находиться там. Она написала Каупервуду об изменившейся ситуации и уехала, а он облегченно вздохнул и утешился надеждой на то, что эта буря прошла мимо.